о которых говорят, что они ничего не забыли, но ничему и не научились. Было бы непростительной ошибкой не извлечь уроков из истории последних 15-20 лет, ознаменовавшихся ростом фашизма в некоторых странах, особенно в Германии, ввергнувшего человечество в кровопролитнейшую из войн. Громыко вспомнил недавний разговор с сенатором Джозефом Гаффи. Тот рассказывал о встрече с Эрнестом Хемингуэем, когда писатель улетал в Лондон, чтобы принять участие в качестве военного корреспондента во вторжении в Нормандию. Он тогда сказал мне, заметил сенатор, что крах Гитлера будет означать немедленный конец франко Не зря наши правые называют Хемингуэя якобинцем. Его по ком звонит колокол, ничто иное, как приговор франкизма. «Совет безопасности не может легко отмахнуться от испанского вопроса», – продолжал Громыко. «Народы объединенных наций требуют, чтобы наша организация была действительно орудием поддержания мира и безопасности. Такой она может быть только при условии, если будет орудием борьбы против фашизма, в каких бы формах он не находил свое проявление» орудием борьбы против поджигателей войны, какими бы фразами эти поджигатели войны не прикрывали свои намерения и действия. Все громче и громче раздаются голоса действительных борцов за мир и безопасность, требующих разрыва с Франко. После громыка выступил представитель Бразилии посол Веллозо. «Я сомневаюсь в том, чтобы вопрос об Испании входил в компетенцию Совета Безопасности. Форма правительства в Мадриде не относится к категории обстоятельств, которые устав называет международной ситуацией. Это национальный вопрос». «Да, предстоит сражение», — подумал Громыко. «Память об испанской трагедии жила в сердце постоянно». Всего десять лет назад, когда переехал в Москву и получил с женой маленькую комнату в бараках студенческого общежития на Новоалексеевской улице, печка дымит, с дровами проблема, пойди достань, стена сырая.